24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Франц и Мари. Уже совсем стемнело. Им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, ей только что минуло семь лет, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой, но Фриц наверняка знает, что это их крестный Драсельмеер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула: Ах! Что-то смастерил нам на этот раз Крёстный. Старший советник суда Дорсельмейер не отличался красотой. Это был маленький сухенький человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысый. Почему он и носил красивый белый парик? А парик этот был сделан из стекла и притом чрезвычайно искусно. Крёстный сам был великим искусником – Он даже знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дарсельмейр. Снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сертучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами. Так что маленькой Марии было их очень жалко. Но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали, и сейчас же принимались весело тик звонить и петь, и все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. То человечек, ворочающий глазами шаркающей ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха, то коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую затейливую игрушку, над которой много трудился поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок. «Ах, что ты смастерил нам на этот раз крестный!» — воскликнула Мари. Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и обучаться ружейным приемам прихорошенькие нарядные солдатики. А потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ. Но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек и поднимется шум и грохот. «Нет, — Нет-нет, — перебила Фрица Мари, — крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо, какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, пойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном. — Лебеди не едят марципана, — не очень вежливо перебил ее Фриц а целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от этих игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся. И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трудхин, ее большая кукла, совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей не выговаривай, ничего не помогает.